Город-праздник всегда. А мы почему именно сюда пришли? Вы тут живете рядом? Нет, я просто люблю тут прогуливаться, когда приезжаю из своей деревни. У меня тут есть прогулочный маршрут. А так я живу в пригороде на юго-западе, там самое начало запада. И что у вас там в пригороде? Негры, которых тут с каждым годом я вижу все больше. Арабы, поджоги, как мы знаем из СМИ. Нет-нет, мы живем в хорошем пригороде, там этих меньше, и они тихо себя ведут. Но все равно, на всякий случай, моих внуков отдали в частную школу. И только последний внук пошел в лицей, но он один из лучших во Франции, там определенная публика, туда довольно трудно попасть. Я достаю цифровой диктофон размером с зажигалку, и писатель на него эмоционально реагирует, ностальгически вспоминает молодость. О-о-о! Тридцать лет назад я ходил с таким магнитофоном. Руками он обозначает габариты хоть и чемодана, но такого, что можно брать с собой в самолет. Он весил 8 килограммов. А, это когда вы на радио работали. Да, радийный магнитофон. И еще батарейки запасные с собой, а это плюс полтора кило. А то основные сядут и все. Плюс набор кассет. и надо было с этой тяжестью бегать по германским аэропортам. «Помню, это когда пребывали знаменитые эмигранты из СССР на ПМЖ к вам. Да. Которые ехали не к вам, а в Калифорнию. Так те, как напьются, затягивают, и на Тихом океане свой закончили поход. Должен сказать, я вам завидую, вы впервые увидели этот город в юности. Я в тридцать с лишним, тоже неплохо, но уже не то, не то». В 61-м, кажется, вы сюда впервые приехали. Да, это было счастье. Я приехал сюда с делегацией писателей. Каверин был и молодые авторы Бондарев и Бакланов. Это они-то молодые? Ну да, для меня. А я был самый молодой. Поездка та меня просто сразила. Я просился после в Москве, чтобы меня отправили во Францию пожить. Я бы работал на заводе Рено и писал бы повесть о рабочем классе. Они хоть обещали рассмотреть просьбу или сразу послали куда подальше? И вообще, что вам тут понравилось? музеи рестораны, воздух, улицы? Мне очень нравилось просто ходить по улицам Парижа. Я поэтому сорвал поездку группы в версаль только Париж. Зачем нам эти дворцы? Давайте мы тут проведем все время. Нельзя, программа ведь. Но я их уболтал. Я им сказал тогда, зачем нам резиденция королей, когда... Вместо нее мы можем посетить редакцию «Люманите» коммунистической газеты. И тут им нечем было крыть. А мне-то лишь бы лишний денек в Париже. У нас была неделя здесь, а еще неделю нас повезли на юг Франции. Вас заставляли встречаться с читателями? Да, это было ужасно. Кто-то на этих встречах даже выступал, но это были проверенные товарищи. Но случались и срывы, к примеру, у нас были запланированы большие мероприятия в городе Ним, встречи со студентами и прочее. И вот мы подъехали к назначенному месту, и вдруг баба, которая нами командовала, при ней был еще товарищ такой тихий, я все спрашивал, кто такой, мне не отвечали, сказала «сидеть тихо, не вставать, никто не выходит, едем дальше». «Что так? Почему вы нас не выпускаете?» Нам сообщили, что ожидается провокация». «Смешно. Я сидел тихо, мне важно было, чтобы меня снова пустили во Францию. Но все-таки что вас туда тянула, свобода? В те времена и у нас была свобода. Что тогда, магазины?» «В магазинах было все, это правда. Все. Но денег у нас было в обрез. И вы пошли в Тати, тогда это было модно у советских туристов. Нет, все-таки мы ходили по магазинам в районе пласа опера это баба наша руководящая с удовольствием водила нас по магазинам, а деньги были только у Бакланова. Ему удалось выбить свой гонорар за какую-то западную публикацию аж 200 франков. А у нас было тогда по 100 франков. Значит, просто город как таковой вас притягивал?» «Ничего не надо, только ходить и смотреть. Девочки какие!» «Правда, в Москве девочки не хуже, но тогда в Париже начиналась мода на короткие юбки». чего совершенно у нас не было. Но проститутки у вас тут просто страшные. Ходили вы, кстати, как советский человек на Плас Пегаль. О, это отдельная история. Я узнал, что наши военные собираются на Пегаль. Военные? Ну, военные писатели, бондрев и Бакланов. Они шли на стриптиз. Франков пятнадцать это стоило тогда бешеные деньги. Я им говорю, ребята, как вам не стыдно одним идти, я с вами. Ты что, отвечают? «Вот тот парень, который ходит за тобой, он тогда тоже пойдет с нами». И меня не взяли. Но после я таки сходил. В какой-то день все пошли на встречу с читателями, а я оторвался от группы и остался один с этой бабой и с этим тихим ГБшником. Они говорят, «Ну что, Туль, ты, наверное, опять гулять пойдешь?» «А куда?» Я им обрисовал маршрут. Ходил я быстро. Им стало страшно вот так бегать за мной. Сказали, «Иди, вот тебе телефон, если что, звони». «Мы тебе даем три с половиной часа, хватит?» И тогда я на полчаса зашел на стриптиз. Мне не очень понравилось, меня просто тошнило. Реально, меня начинало тошнить в стриптизе. А мне сценарист Владарский рассказывал, что Высоцкого тошнило не в стриптизе, а в супермаркете. И он плакал от жалости к своему народу. Они вдвоем, Высоцкий с Владарским, задумывали свалить за бугор и в Нью-Йорке устроить русский театр, Нет, все-таки как это красиво, что вас тошнило от буржуазного разврата. Вы настоящий советский человек. Были тогда. Похожая история была с Юзом Олешковским, который вроде сволочи развратник. Он, когда эмигрировал и застрял в Вене, ждал там визу в Америку, и его позвали погостить в Париж. И вот мы идем по латинскому кварталу, по пешеходной зоне, это рядом с бульваром Сан-Мишель, ближе к набережной, там сплошные рестораны. Смотрит он на эти кабаки, смотрит, смотрит, и вдруг этот циник как заплачет. Такого, говорит, даже в Вене нету. Плачет и бормочет что-то нечлено раздельное. В смысле, матом ругается, как он любит? Нет, что такое, ну зачем, зачем? Зачем что? Зачем нас так мучили? И мы не знали, что такое бывает? Исход. Помните, была чья-то фраза насчет того, что русские эмигранты на Западе Не просто так, но в послании. олежковский это прокомментировал «да, в послании, но в послании нахуй». Вам какая версия ближе, что просто в послании или с расширением? Вас же сам академик Сахаров благословил уехать из Москвы в Париж, чтобы помогать знатному диссиденту Максимову. Вы же сюда приехали не только потому, что вам понравились парижские бульвары, но и с миссией. С моим отъездом не все так просто, я когда уехал, то всем говорил, «Ребята, если есть возможность издать хоть одну книгу, сидите и не рыпайтесь. Книга, изданная здесь, на Западе, ничего не значит, а там, в смысле в СССР, значит. Но вы этого сначала не знали и уехали. Мало знания, много печали. Я уехал, когда понял, что все, что мог, напечатал уже там». «А то, что я тогда писал, не могло выйти в Советском Союзе. Если б знать, что будет перестройка, что крамольные книги будут выходить миллионными тиражами, то вы бы не выехали?» «Конечно, нет». «Ну да, вы уехали, и ровно через десять лет пошло шевеление. Горбач уже начал что-то исполнять». «Вы знаете что? Это воспринималось тогда как провокация. Местная миграция так это видела. Никто ж не знает, как все было, что происходило с людьми». «Я уехал добровольно. Меня после скандала больше не пускали». «Какого именно скандала?» Комсомольский лидер Павлов в своем докладе сказал, что воспитанию советской молодежи в коммунистическом духе мешают две вещи – интриги американского империализма и книги Гладилина. «О, достойная формулировка». Это совпало с подписанием мною письма в защиту Синявского и Даниэля. Мне на Старой площади сказали, мы вам советуем заняться переводами. Я человек гордый и ответил, что и без указаний ЦК партии придумаю, как мне заработать на хлеб. А вы, кстати, не думали тогда поменять профессию? Поменять и остаться в стране. Все равно ведь в итоге поменяли вы масть с писателя на журналиста. Можно было переквалифицироваться и без эмиграции». Ну, я это отчасти и сделал, стал писать книги в серию «Пламенные революционеры». Нас потом попрекали диссиденты, описали вон про революционеров. Ну, революционеры тоже достаточно тёмная публика. Когда в той серии вышла «Евангелие от Робеспьера», даже те из литераторов, кто меня не любил, сказали, что это первая серьёзная книга Гладилина. «200 тысяч тираж». А ни в одном советском магазине я ее никогда не видел. Да, ею из-под прилавка торговали. Фокус был в том, что тексты не проходили цензуру, но кто будет книги политиздата цензурировать? И они не понимали, что такое подтекст. Я сидел два года по библиотекам, прочел все, что было у нас по истории французской революции переведено. Когда я изучил все восемь версий происшедшего, мне стало что-то ясно – Книга была про французскую революцию, но все равно я писал, естественно, про нас. Фраза, которая потом, после, тысячу раз повторялась, впервые вышла у меня, я ее поставил эпиграфом. «Революция, как и Сатурн, пожирает своих детей». «Это кто?» – спрашивает в издательстве. «Это сказал товарищ Верньё, известный жерандист, вот сноска». Так у вас все было в порядке, даже книги выходили такими тиражами, которые сегодня выглядят вообще нереальными. Ну, у меня вышло переиздание «Истории одной компании», вышла еще детская книжка и две книги в политиздате. Я уже член жилкомиссии, мне уже предлагают трехкомнатную квартиру, отчего бы не взять. Но я уже решил ехать, я понял, что если сейчас не уеду, Потом не будет сил начинать жизнь сначала. И еще понял, что если я не буду писать, то меня будут выдвигать наверх, в номенклатуру писательскую. Короче, надо было ехать. О, я и сам думал в 1984 уехать. Уже записался в поездку от Союза журналистов в Португалию, Францию. В Португалию я думал проехать как турист, хрен с ней, а в Париже сдаться властям. Бонжур, я выбираю свободу. Если б сдались в Париже, то первые деньги от меня бы получили, как очень многие Я тогда думал после сдачи пойти работать на свободу и ее реформировать А то она вещала только на своих, кто и так ненавидел большевиков А надо же было агитировать колеблющихся и нейтральных, то есть расширять аудиторию Мне казалось, что свобода работает слишком жестко, грубо Надо было отказаться от критики Ленина, на первых порах хотя бы, и мочить только Сталина. Обычно я не влезал в те споры, но когда они передавали воззвание генерала Власова, который говорил в 1943 году, что надо дружить с Гитлером, мне было ясно, они ничего не понимают. ЦК КПСС должен был бы... перепечатать этот текст, и стало бы ясно всё, и не надо было советским пропагандистам обличать свободу. Вот они хвалят пособников фашистов. К этому нечего было бы добавить. То есть вы бы поддержали мои идеи насчёт перестройки радио? Славно бы мы с вами там потрудились на благо демократии, да. Я планировал к вам идти проситься на работу, но чекисты всё испортили, как это часто с ними случается». И попал я в ваш чудесный город только через девять лет после запланированной даты. Не в 1984-м, а в 93-м. Жизнь распорядилась иначе. Я остался в советах. А я уехал. Свобода в кавычках. Я в Париже до перестройки, пока не стали закрывать наше бюро, проклятая перестройка, Кормил весь русский Париж. Все приходили ко мне за заработком. За моей спиной стояла колоссальная организация. Деньги для Радио Свобода выдавал Конгресс США. Они теперь вам и пенсию платят неплохую. Да, они ввели меня тогда в кадры с Суперьер. Как это по-русски? По-русски это будет vip или топ-менеджеры. Тут было интересно. Мне сразу предложили Мюнхен, но я категорически отказался. «Конечно, есть же Париж. Рабочий поселок Парижск». «Говорят, это ваш термин?» «Да, мой. А на радио была хорошая обстановка. Тут собрались очень авторитетные авторы. Максимов, Галич, Синявский, Некрасов, Горбаневская. Неплохая компания. Хорошая. Мы набрали людей на парижскую организацию СП. По-хорошему. Потом приехал профессор Ефим Эткинд из Питера». И художники были. Олега Целкова я встречал в Вене, я знал его по Москве. А у нас было вот что хорошо. Я брал интервью и тут же платил за это человеку деньги, доставал из кармана. И, конечно, глазище у него на лоб. Причем не австрийскими шиллингами я платил, а немецкими марками. Целков тогда сказал, пусть я тут умру под забором, но все равно я рад, что уехал. Я ему сказал, чтобы он успокоился, под забором он не умрет. Некоторым тут было, конечно, очень трудно. Серёжа Довлатов, его же выгнали с работы, со свободы. А вы его восстановили? Да, я восстановил. Более того, я дважды его восстанавливал. Меня послали в Нью-Йорк проверять кадры. Видимо, они тем, кто там работал, не очень верили. И Довлатов мне рассказал про всю обстановку. Конечно, собрались русские и сразу интриги. Это нормально. Я действительно ввёл в Нью-Йоркское бюро... «Вайля и Геннеса. Я увидел, что они сильные журналисты, а не только друзья Довлатова. И мне Довлатов сказал тогда, вот ты их взял, а ты думаешь, они тебе скажут спасибо?» Гладилин много и подробно рассказывает о своих успехах на Западе в политической журналистике, вкус которой ощутил именно там. «Да и то сказать, что у нас была за пресса при советах, даже хуже, чем сейчас». и снова рассуждает о том, из какой ситуации уезжал. «Но я бы не уехал, если б знал, что в Москве все начнут печатать. На месте Коротича, у которого в руках был самый популярный на тот момент журнал, я бы никогда не уехал. И Евтушенко уехал. Вы сню кстати, не разговариваете 30 лет. Ну да. А с остальными я общался, когда они были в Париже. Булат, Аксенов». Вознесенский пришел ко мне в первый раз с Аксеновым в 1976 году. Слава Голованов приезжал, мой старый товарищ. Мы, кстати, получали там комсомолку с опозданием в один день. Выписывали за валюту для Некрасова. Правда, она ему как-то не пригодилась. Потом началось размежевание. Каждый стал сам по себе. Вот, например, с Максимовым какие мы были друзья. А потом поругались года на три и не разговаривали. На идейной почве? Эй, не хочу об этом. Но за идею, конечно. Меня потрясло, что в его журнале было напечатано интервью с ним же. Чего в принципе не делается. Он сам его у себя взял? Нет, сотрудница журнала. И она по ходу дела страшно им восхищалась. Короче, на моих глазах диссидент Володя Максимов стал тут секретарем Парижского обкома, даже райкома партии.